Глава двадцать Заперев двери за меледи Агнесса надела пеньюар и принялась разбирать багаж. Торопясь к обеду, она схватила первое попавшееся платье, а дорожный костюм бросила на постель. Теперь она раскрыла настежь дверца гардероба и принялась развешивать свои наряды в одном из вместительных отделений внушительного представителя меблировки комнат прошлого столетия. Впрочем, вскоре это занятие ей надоело, и девушка решила оставить его до утра. Душный южный ветер не стих и ночью. В комнате было жарко. Агнеса набросила шаль на плечи и, распахнув створки высокого окна, вышла на балкон. Ночь стояла пасмурная. Ничего невозможно рассмотреть. Канал внизу казался черной пропастью. Противоположные дома еле виднелись, как ряд черных теней — Смутно выделявшихся на фоне беззвездного безлунного неба. Изредка слышался предостерегающий окрик запоздалого гондольера, огибающего отдаленный угол канала, до плеск приближающихся весел указывал на то, что невидимые суденышки еще развозят по местам жительства нагулявшихся туристов. За исключением этих редких звуков, ночь над Венецией была безмолвна, и тишина ее походила на бесстрастную тишину могилы. Облокотясь на перила, Агнеса рассеянно смотрела в черную пустоту. Мысли ее обратились к несчастному, который нарушил данное ей слово и умер в этом мрачном здании. Какая-то перемена происходила в девушке. Какая-то таинственная неведомая сила начинала влиять на нее. Впервые с тех пор, как она помнила себя, сострадания и сожаления оказались не единственными чувствами, возбуждаемыми в ней воспоминаниями о покойном Мондбере. Чувство оскорбленного достоинства, еще неведомое о возникло в глубинах ее сознания. Она думала о своем унижении столь же гневно, как когда-то о Генри, давая ему отповедь за то, что он посмел в ее присутствии презрительно отозваться о своем старшем брате. Внезапный страх и сомнения охватили девушку она отпрянула от туманной бездны темных вод, как будто их таинственный мрак возбуждал в ней столь сильный, Несвойственные ей ощущения. Заперев окно, Агнеса сбросила шаль и зажгла каминную свечу, побуждаемая внезапным желанием. Веселый свет свечи, контрастируя с окружающим мраком, оживил девушку. Она, как ребенок, любовалась и не могла налюбоваться прихотливой игрой пламени. «Не пора ли спать?» — спрашивала себя Агнеса. «Нет, сонливость, одолевавшая ее полчаса назад, совсем прошла. Девушка принялась было снова разбирать вещи, но занятие ей быстро прискучило. Она присела к столу, взяла путеводитель. «Не прочистили мне что-нибудь о Венеции?» Но мысли ее далеко улетели от книжки, едва она перевернула титульный лист. Воображение ее было внезапно безраздельно заполнено образом Генри. Девушка вспоминала малейшие подробности событий этого вечера, связанные с ним. Молодой человек вдруг представился ей в самом достойном и привлекательном свете. Агнеса улыбалась. Радостный румянец проступал на ее лице, когда она с нежностью думала о скромности Генри, о его искренности, о беззаветной и почтительной преданности. Не разлука ли с ним являлась причиной постоянного уныния девушки во время путешествия, не воспоминание ли о том, как сурово она обошлась с молодым человеком в Париже, пробуждало в светлом и здоровом существе ее приступы меланхолии? Вдруг осознав суть задаваемых себе вопросов и сердцем угадав ответ, заключающийся в нихше, Агнесса Агнеса вновь схватилась за книжку, напуганную необузданной свободой своих мыслей. Какие тайные искушения скрываются в пеньюаре женщины, когда она находится наедине с собой, под покровом ночной темноты. Похоронив свое сердце в могиле лорда Монбери, могла ли Агнеса думать о другом мужчине, о новой любви, как это постыдно, как недостойно ее? В третий раз Агнеса взялась листать путеводитель. Напрасно. Бросив книгу, девушка в отчаянии принялась за единственное ей доступное теперь занятие — разборку вещей. Решившись утомить себя беспощадно, и обрести успокоение в уютной постели. Некоторое время она упорно продолжала однообразную работу, вынимала платья из чемодана, разворачивала их и перетаскивала в шкаф. Большие часы в передней, пробив полночь, напомнили девушке, что становится поздно. Она присела на минутку в кресло у постели, чтобы передохнуть. Тишина в доме неприятно поразила Агнесу. «Неужели все уже спят?» Конечно и ей давно бы пора последовать общему примеру. С какой-то раздражительной, нервной торопливостью девушка встала и разделась. «Я потеряла два часа отдыха», — думала она, хмуро разглядывая себя в зеркале и закалывая волосы. «Завтра я буду ни на что не годна. Девушка зажгла ночник, погасив все свечи, кроме одной, которую перенесла на туалетный столик, стоявший в изголовье кровати с противоположной от кресла стороны. Положив туда же путеводитель и коробку спичек, на случай, если захочется читать, Агнесса забралась в постель, задула свечу и положила голову на подушку. Занавеси постели были подобраны, чтобы дать свободный проход воздуху. Лежа на левом боку, отвернувшись от столика, девушка могла видеть кресло, освещаемое тусклым светом ночника. Кресло было обито ситцем. Большие алеповатые букеты роз разбегались в разные стороны по бледно-зелёному грунту. Агнесса старалась нагнать на себя дремоту, пересчитывая букеты. Два раза внимание ее было отвлечено от счета посторонними звуками. на Один раз часы пробили половину первого, потом кто-то на верхнем этаже выкинул в коридор сапоги для чистки с тем варварским невниманием к покою окружающих, которым отличаются завсегдатые гостиницы. В тишине, последовавшей за этим мимолетным беспокойством, Агнесса продолжила пересчитывать розы, счет все замедлялся. Скоро девушка запуталась в цифрах, начала было считать снова, потом прервалась, почувствовав, что веки ее закрываются, а голова опускается ниже, ниже. Тихо вздохнула и заснула. Как долго длился первый сон, девушка не знала. После она вспоминала, что проснулась внезапно. Все ее физические способности и чувства, так сказать, одним прыжком, перемахнули границу между оцепенением и сознанием. Сама не зная почему, она вдруг села на постели и прислушалась. Голова Огне сокружилась, сердце бешено колотилось. Одно ничтожное событие произошло за то время, пока она спала. Погас ночник. Комната была погружена в кромешную тьму. Девушка потянулась за спичками и замерла на шаре в коробок. Странное смятение охватило ее. Она не спешила зажечь огонь. Окружающая темнота была ей почти приятна. Мысли ее между тем текли спокойно. Она задавалась вопросом, что же могло ее разбудить? Что же так потрясло ее нервы? Приснилось что-нибудь? Но девушка ничего не видела во сне. Точнее сказать, ничего не помнила. Темнота начинала тяготить Агнесу. Она чиркнула спичкой и зажгла свечу. Мягкий свет залил комнату. Девушка отвернулась от столика, и холод внезапного ужаса ледяной рукой сдавил ее сердце. Она была в комнате не одна. В кресле у кровати сидела женщина. Голова ее была откинута, лицо обращено к потолку, глаза закрыты. В первое мгновение Агнесса лишилась дара речи. Текли минуты. Женщина не шевелилась. Девушка, несколько оправившись от испуга, наклонилась и пристально вгляделась в незваную гостью. Крик изумления вырвался из ее груди. Агнеса узнала вдову покойного лорда Монтбери. Мужество тотчас вернулось к девушке. Чувство естественного негодования закипело в ее крови. «Проснитесь!» — вскричала она. «Как вы смели войти сюда? Уходите, или я позову на помощь!» Девушка возвысила голос но слова ее не возымели действия. Наклонившись к кровати, Агнесса храбро охватила графиню за плечи и сильно встряхнула. Бесполезно. Женщина продолжала лежать в оцепенении, похожим на смерть. Но только похожим, Графиня была жива. Из груди ее временами вырывалось хриплое дыхание. Глубокое, тяжелое. Иногда женщина свирепо скрежетала зубами. Под крупными каплями выступал на ее лбу. Видела ли она страшный сон? Или медитировала, вступая в связь с кем-то неведомым, находящимся здесь, в этой комнате? Ситуация становилась невыносимой. Агнеса решила вызвать дежурную прислугу. Ручка сигнального колокольчика находилась возле журнального столика. Все еще не отводя глаз от графини, Агнеса попыталась нашарить ее рукой. Неудача. Девушка медленно спиной подвинулась к изголовью кровати. Затем она осторожно повернулась и протянула руку к сигнальной рукоятке. Неясное чувство тревоги заставило ее поднять глаза. В ту же секунду тело Агнесы обмякло, рука бессильно опустилась, и девушка, судорожно втянув в себя воздух, рухнула на подушке. Что же могло так поразить ее? Девушка обнаружила в комнате еще одного незванного гостя. Прямо над Агнесой, между полом и потолком, в освещенном пылающим пламенем свечи пространстве висела человеческая голова. Шея головы была ровно и аккуратно перерублена, как на гильотине. Ничто в помещении не предвещало ее появление. Она возникла над постелью девушки бесшумно и внезапно. А в комнате ничего не переменилось. Все так же безмолвно корчилась в кресле женская фигура. Также бесстрастно затягивала широкие стёкла окна черным бархатом венецианская ночь. И вещи спальни находились на своих местах. Журнальный столик, свеча, небрежно брошенный путеводитель, коробка спичек. Ничего необычного, ничего сверхъестественного. Но к предметам интерьера комнаты добавился еще один, невыразимо ужасный. В желтом пламени свечи Агнеса ясно видела голову, висевшую над ней. Не в силах пошевелиться, она разглядывала ее с каким-то мучительным, почти болезненным любопытством. Плоть головы усохла. Кожа, сморщенная и вялая, была темного цвета, как у египетских мумий. Блеклые остатки бакенбард, покрывавших впадины щек, и нитка усов над верхней губой, позволяли предположить, что когда-то голова принадлежала мужчине. Но смерть и время сделали свое дело. Темные веки были опущены, волосы черепа свалялись, и в них местами проглядывали проплешины, словно от ожогов. Посиневшие губы обнажали двойной ряд зубов в жуткой усмешке. Висявшая неподвижно голова вдруг вздрогнула и стала медленно опускаться. В комнате распространился отвратительный двойной запах, вызвавший некогда дурнуту у Фрэнсиса Вествика. Ниже, ниже подвигалось кошмарное видение, пока не замерло в некой точке. Ужасное лицо остановилось над запрокинутым лицом графини. Наступила пауза. Затем легкое движение нарушило суровое спокойствие маски мертвеца. Темные веки медленно раскрылись, обнаружились глаза, лоснившиеся тусклым мраком смерти. Они устремили свой страшный взор на женщину в кресле. Агнесса видела этот взор, видела, как женщина медленно поднялась навстречу ему, словно повинуясь грозному приказу. Тут сознание девушки помутилось, и все исчезло. Следующими впечатлениями Агнесса были яркий солнечный свет, вырывавшийся в распахнутое окно, Дружелюбный взгляд леди Монтбери и детские изумленные личики в дверном проеме.